Заклятье. «Вы верите в прорицателей?» «Простите?» «Ну, в предсказателей, в гадалок, в тех, кто предсказывает судьбу. Верите?» Она смотрела на меня беспокойным, требовательным взглядом. «Вы же писатель! Вас должно это интересовать!» Часа три назад мы познакомились на дне рождения у общих приятелей, хотя слышала я о ней давно. В последние годы ее имя дизайнера высокой моды приобрело известность в самых разных кругах. Когда-то я даже купила набор серебряных украшений, выполненных по ее изысканному дизайну. Она и сама была изысканной, стильной высокая, с ярким тюркским лицом, с тяжелыми черными волосами, прихваченными на затылке резной заколкой слоновой кости. Одета она была просто и дорого-небрежно. Так обычно и одеваются эти, собственно, сочинители моды, словно на себя у них не хватает времени или сил. Мы вместе вышли из квартиры наших друзей, обнаружив, что живем недалеко друг от друга. Она была на машине и любезно предложила подбросить меня до дома. «Что вы имеете в виду под предсказанием?» «Я говорю о буквально назначенном сроке. Знаете, совершенно в библейском духе. Твой час настал, ты взвешен на весах и признан легким». Ну, это, знаете ли, зависит от обстоятельств, от настроения, от ожиданий. Бывают экзальтированные личности – которое любое совпадение она перебила нетерпеливо. Я хочу рассказать вам свою историю. Давно хотела рассказать ее кому-то, кто непросто послушает и поахает. Признаться, сегодня я пришла именно за тем, чтобы познакомиться с вами. Я вас читаю, и можно не буду говорить все эти банальности, которые, я уверена, вы и так слышите от читателей-поклонников. Дело в том, что моя история, хотя прошло уже несколько лет, не дает мне покоя, не отпускает. Знаете, так бывает, когда вы уходите из дому, и вдруг вас начинает точить мысль, что вы оставили на плите чайник или кастрюльку. И хотя вы вроде точно помните, что выключили газ, эта проклятая, засевшая мысль все же держит вас на крючке и не дает расслабиться. Я промолчала. Почему-то многим посторонним или едва знакомым людям кажется, что я достойна того, чтобы обрушить на меня сюжет чьей-то жизни. Очевидно, я произвожу впечатление окина. Обычно я выслушиваю все с чрезвычайно внимательным видом, после чего забываю. Ведь писателю легче всего сочинить именно историю, сюжет, и гораздо труднее вдохнуть в придуманных героев дыхание жизни. «Если у вас нет настроения, можете послать меня к дьяволу», — вдруг сказала она. Я обернулась и посмотрела на нее. Было что-то скорбно-патрицианское в ее горбоносом профиле, отраженном в боковом стекле машины. «Нет-нет, что вы», — торопливо уверила я. «Конечно, мне будет... И опять она перебила меня, и в тоне, в напряжении голоса, чувствовалась застарелая измученность, которая, по-видимому, не отпускала ее ни на минуту. Не называю фамилии моего мужа, вы не могли его знать. Да это и не имеет значения. Мы познакомились на международной конференции дизайнеров в Париже. Знаете, это была одна из первых грандиозных тусовок профессионалов нашего дела. Конец 80-х. Новые веяния истории, новые возможности, международный интерес к России, да и просто молодость, наконец, наша персональная молодость». На банкете по случаю окончания конференции ко мне подошел один из наших русских людей, который уже несколько лет работал в Париже. Ему удалось зацепиться в одной дизайнерской фирме, и он только-только начинал карабкаться по этой крутой лестнице. Мы были бегло знакомы в Москве через каких-то общих друзей, а тут за три дня конференции познакомились ближе и как-то увидели друг друга». Словом, на балкете мы с ним спустились в бар отеля, заказали, не помню уже, что-то спиртное и остались сидеть за стойкой, болтая. Боковым зрением я видела, как слева подошла какая-то женщина, протянула бармену пустой бокал, который тот сразу и наполнил. Тогда она повернулась к Мише, его звали Мишей, и что-то проговорила по-французски. Это была не старая женщина, но явно опустившаяся. Я даже приняла ее за проститутку, высматривающую клиента. Внешне ничего особенного. Крашенная блондинка средних лет, простое лицо, но знаете, фигура истинной француженки. Есть в них, даже самых неказистых, некая грация в осанке. У Миши, после ее слов, стало такое растерянное лицо. Он улыбнулся, видно было с усилием. Что-то ответил ей. И повернулся ко мне. «Что она сказала?» — спросила я. «Это гадалка», — ответил Миша, глядя мне в глаза. «Она говорит, что раскинула сейчас карты и видит, что мы будем вместе ровно семь лет». Меня словно толкнули прямо в сердце. А он накрыл своей рукою мою, лежащую на стойке бара, сжал ее, и так, не разнимая рук, Мы поднялись в мой номер. Ну, что вам сказать? Оба мы были люди зрелые, оба любили и ошибались. У обоих за плечами было уже по одному крушению в жизни. Неспокойные, мнительные, требовательные друг к другу. Началась сумасшедшая жизнь в самолетах, короткие встречи, истеричная, постоянно выясняющие отношения любовь, эти вечные ссоры в аэропортах перед самым отлетом. Он едва начал завоевывать имя в профессиональных архитектурных кругах Парижа и требовал, чтобы я перебиралась к нему. Я же любила свою Москву, свое потрясающе интересное дело и тоже не желала ничем поступиться. У меня здесь в то время наметились два важных проекта, оба завязанных на известных дизайнерах высокой моды, так что я тянула мужа назад, в Россию. Господи, сколько мы налетали этих часов! Сколько раз мы ссорились, расставались навсегда! Сколько раз я уезжала, чтобы никогда больше не вернуться к нему! И каждый раз, проплакав все время полета, едва войдя в квартиру и включив автоответчик, обнаруживала его насмешливый голос. «Сбежала. Думаешь, освободилась, избавилась от меня? Нет уж, голубушка, против заклятия не попрешь. Семь лет мои еще не кончились». Однажды, стоя под душем, я вяло вспоминала, какое сегодня число, и вдруг поняла, что сегодня семь лет, ровно семь лет, как мы спаяны порознь вместе. Я захохотала подставила лицо под колки из струи воды, подумала, вот сейчас вылезу из ванны, вытрусь насухо, быстро оденусь, соберу сумку и успею в аэропорт к парижскому самолету. Свалюсь, как снег на голову, и мы отпразднуем вместе этот юбилей, этот странный крючок, не давший нам расстаться. Едва вышла из ванной, зазвонил телефон. Это был наш общий друг, известный парижский художник, Тоже из русских. «Вика», — сказал он, «то ли что-то с трудом прожевывая, то ли что-то мучительно сглатывая, час назад на моих глазах... На моих глазах умер Миша». «Вам удобно, если я заеду со стороны Ржевского?» — спросила она после нескольких мгновений молчания. «Да, спасибо. Какая...» Поразительная история. Он вышел из подъезда своего дома, столкнулся с нашим другом и сказал, что едет в аэропорт, хочет сделать мне сюрприз. Надо, сказал, отметить одну сакраментальную дату. Так и сказал сакраментальную. Был, говорят, в отличном настроении, торопился. Они попрощались, Миша отошел шагов на пять и упал на тротуар замертво. Она подъехала к моему дому, выключила зажигание. Я не могла выйти из машины просто так. Но и что сказать этой измученной душе не находила. Несколько дней я кричала. Продолжала она вяло, словно с окончанием истории сразу сникла, устала. Потом обвыкла. Но знаете, не дает мне покоя это заклятие. Я даже искать ее принималась, гадалку. Расспрашивала друзей, подстерегала ее в том баре. Она как сквозь землю провалилась. Никто и вспомнить не мог, была ли такая. «Не хотите зайти ко мне на чашку кофе?» — спросила я, понимая, что надо бы ее обогреть, но не умея, к сожалению, быть внезапно сердечной с полузнакомыми людьми. «Нет-нет, благодарю вас. У меня сегодня деловая встреча». Очень тронута тем, как вы. Мне это было важно, поверьте. Она включила зажигание, я вышла и хлопнула дверцей. Она развернулась и, выезжая со двора, еще раз помахала мне из глубины темной машины.